Не бойся. Точёное личико эльфа вдруг неуловимо изменилось. Губы растянулись в ларадной ухмылке, а в глазах засветилась холодная, уверенная угроза. Если они явятся, они об этом даже пожалеть не успеют. Пацан, что с него взять? Как все пацаны думают, что крут немерено. Как же на тебя такого грозного наручники надели? Не удержался от небольшого разумления агент Конгрем. Намёк ничуть не смутил малолетнего героя. Мак, лишённый силы, лёгкая добыча, совершенно серьёзно объяснил он: "Но сейчас моя сила при мне, и я очень зол на кое-кого". "Ага, так ты, Мак". Собственно, веська в этом и не сомневался, только не был уверен, с какого возраста эльфы умеют пользоваться своим даром осознанно и квалифицированно. "А что ты умеешь?" Например, сам себе чем-то помочь можешь. А то нашими обезболивающими средствами здорового в гроб уложить раз плюнуть. Я заметил, вздохнул мальчишка. Что это было? На опиаты не похоже. Хрен его знает, что-то синтетическое. Так как? Ну, я умею снимать боль. Ты же сам только что видел. Теоретически знаю, как регенерировать Дальше пробовать не доводилось. Вот сейчас и попрактикуюсь. Вообще много чего лечить могу, только больше на других, не на себе. Кстати, он опять с ехидцей усмехнулся. Умеешь снимать похмелье? Да тебе просто цены нет. А тараканов вывести можешь? Сжечь или утопить? Предложил на выбор добрый волшебник. А чтобы они сами передохли. «Не та школа», — с честным сожалению признался эльф. «В основном я работаю с водой, воздухом и пятой стихией». Конгрэм поскреп затылок. «Я так понимаю, отрихтовать мою машину ты тоже не сможешь. Придется по-дедовски, руками. А между мирами ходить можешь? Ну там, позвать кого-то из своих на помощь, или хоть лекарств нормальных достать. Да и потом, когда поправишься, надо же тебе как-то будет вернуться». Не пробовал, с сожалением вздохнул мальчишка. Будь у меня все конечности целые, я бы рискнул на знакомые ориентиры. Но в таком виде, зная, что меня один знакомый вот так потерялся между мирами и несколько дней прыгал, пока до своего добрался, а уж какие переделки он при этом попадал, странно, что вообще жив остался. Нет, пожалуй, сначала руку сращу, потом попробую. Надо же было так неудачно выпасть. Время-то идёт. Он явно собирался сказать что-то ещё, но вдруг умолк, словно вспохватившись. А не лишним ли будет это что-то? Не торопится пацан доверять всяким малознакомым дядькам, осторожничает. Ладно, закрышил конгрем, поднимаясь. Ты тут лежи, отдыхай, а мне пора лавку открывать. Что понадобится, зови. Как тебя звать, кстати? Как хочешь, так и зови. То есть меня на самом деле мафием зовут, но ты называй как-нибудь по-местному, чтобы внимание не привлекать. А тебя? Вик. По возможности имена агентов старались сохранять, а в всяком случае, легенда о декарском происхождении допускала любые вольности. Люди ещё морковкой кличут. Разумеется, мальчишка не удержал усмешку. Добрые люди, хихикнул он, великодушные. Могли ведь и апельсинкой прозвать. Вопреки прогнозам специалистов, новопосвященный брат Шелар провалялся без памяти около полутора суток. Харган, которому не терпелось взглянуть своими глазами на результат стараний мастера ступеней, справлялся о состоянии бывшего короля дважды в день, утром и вечером. Третье подряд без изменений – Оже начал вызывать опасения и сомнения. Однако поздним вечером второго дня, после несочредным вопросом дух по возвращении доложил с непозволительно довольной и злорадной мордой, что брат Шеллар проснулся ещё в 3 часа по полудни, имел долгий разговор с главой ордена, а в настоящий момент приступил к послушанию, драя щёткой с мылом полы в зале церемоний. От такой наглости наместник осатанил. У них, значит, полы там помыть некому. А что у божьего посланника второй день плавятся мозги от дела державных, дальнейшая стратегия до сих пор не проработана, и два стола завалены доносами, потому что верных людей не хватает, на это им начхать. Не позаботившись даже о переодевании, он вломился в храм, клацая зубами – хлопая крыльями и дёргая уцелевшей половинкой хвоста, проорал брату Джарефу прямо в глаза своё мнение о его избранности и заслуженности, а заодно о буйстве их способностях и сомнительном понимании, что есть благо ордена. Брату Шилару велел отправиться домой, привести себя в порядок и завтра утром явиться во дворец в распоряжении наместника. Абсолютно бесстрастный брат Шилар Пажало единственный, кто не испытал трепета перед грозным невыным начальством, ригматично сжал тряпку, сложил с четвертого уголок к уголку, и аккуратно повесил на край ведра. В котором часу мне надлежит явиться? Наместник тихонько закрыл пасть и опустил крылья. Мало того, что сам вопрос поставил его в тупик, и Бухарган ещё не знал, что будет делать завтра утром. Голос каким-то было произнесено Неживой, лишённый каких бы то ни было интонаций, потрясал и озадачивал. Голос и ещё глаза. Пустые, бесцветные, как у старой выгоревшей куклы. «Э-э-э, в семь тридцать!» Наобум бросил наместник, чтобы не выглядеть глупо перед подданными. «Брат Жарев, похоже, только этого и ждёт. Что-то подозрительно довольная у него усмешка». Как бы ни старался он придать ей вид доброжелательной улыбке. А если со временем что-то не получится, Шелар подождет, не переломится. Еще вопрос. Слушаю. Где находится место, которое отныне будет мне домом? А что б тебе! Надо было заранее подумать, куда девать бывшего короля, выселенного из своих покоев. Где же он ночевал в последний раз? Где-то во дворце, оттуда его и забрали. Он еще говорил... переношу её в комнате у КВО, а потом перееду куда. Ох, и память у вас, Божий посланник. Неудивительно, что Джарев так ухмыляется. Пойдём, решительно приказал Харган, не в силах вспомнить и не желая опять позориться перед подданными. Во дворце объяснил. "Брат Шэлар, молчишь, огнул в телепорт, вытянув руки по швам и глядя строго перед собой. Избывшись от лишних свидетелей, наместник сложил крылья и уже не таясь спросил: "А где ты собирался жить? Мы с тобой, кажется, это обсуждали?" "Да", так же холодный и бесстрастный кивнул Шиллар. Предполагалось, что я перееду в дом моего кузена, который уехал на север и вряд ли вернётся. "Так чего ты дурацкие вопросы задаёшь?" рассердился Харган, обсуждая этот вариант. Мы не пришли к точному решению. Если вы уже выяснили, насколько это целесообразно, до наместника дошло наконец, почему так ухмылялся первосвященник. Он пообщался с новым братом и принял его патологическое занудство за умственную неполноценность или нарушение психики, весьма вероятный последствия посвящения. Вот почему он послал Шилара мыть полы, и вот почему так ухмылялся. Предвкушал Как глупо будет выглядеть божий посланик, когда разберётся, в чём дело, и сам приведёт идиота обратно. Палы с крестим. Что ж, наместнику тоже приятно будет видеть лицо брата Джарефа, когда тот узнает о своей ошибке. Как бы ни вёл себя брат Шлар, мозги у него на месте. По крайней мере, память ему не изменяет. Она помнит о мне, что мы там обсуждали насчёт целесообразности. Вопрос стоял таким образом: что будет дешевле для казны предоставить мне помещение во дворце или обеспечить спецтранспортом для перемещения по городу, так как моё появление на улицах будет привлекать нездоровое внимание населения и, возможно, тайных врагов ордена. Я собирался подсчитать это на следующее утро. Точно, именно об этом и шла речь. Посчитай сейчас, велел Харган. мерибайся одним махом решить два вопроса: куда девать нового советника и не разучился ли этот советник складывать и умножать. Брат Шиллар Замир, уставившись поверх головы наместника, подумал, затем принялся задавать идиотские вопросы: о численности предполагаемой охраны, жалованье кучера, категории экипажа, количестве лошадей его пряжки. Когда дело дошло до цен на вёз У демонов встали дымом и бесстово торчащие волосы, и он заорчал: "Хватит! Чувствую, что ещё немного, и у него гребни дымом встанут". Шелар подумал ещё несколько секунд и выдал: "И достаточно для данных для точного расчёта". Харгану немедленно вспомнился научный центр Первого Оазиса и умная машина, которая любила писать на выходе подобную щуш. когда повелитель пытался рассчитать параметры какого-нибудь нового заклинания. Нет, посвящение не лишило брата Шелара его выдающегося интеллекта. Оно просто превратило его в живую счетную машину. Конечно, он и в таком виде будет полезен ордену и повелителю. Анализы, прогнозы, экономические проекты и шпионские операции. Все это он будет выполнять исправно и успешно. Но Димена от чего-то не покидало странное чувство необратимой утраты.